материального и культурного положения народа, упрочению советского строя, по дальнейшему укреплению ВКП(б), в том числе улучшению состава партии, разукрупнению организаций, приближению руководящих органов к низовой работе, подбору кадров. Сталин говорил о двух фазах в развитии советского государства: диктатуры пролетариат. Первая фаза Когда наше государство подавляло сопротивление свергнутых классов внутри страны, обороняло страну от нападений извне и выполняло третью функцию, не получившую в этот период серьёзного развития, функцию хозяйственную, организаторскую и культурно-воспитательную. И вторая фаза Когда основной задачей становится организация социалистического хозяйства и ликвидация последних остатков капиталистических элементов, организация культурной революции, организация вполне современной армии для обороны страны. Вместо функции подавления появилась сила государства функция охраны социалистической собственности от воров и расхитителей народного добра сохранилась полностью функция военной защиты страны от нападений извне. Ставы быть сохранились также Красная армия, военно-морской флот, равно как карательные органы и разведка, необходимые для вылавливания и наказания шпионов, убийц, вредителей, засылаемых в нашу страну иностранной разведкой. Указание на вторую фазу диктатуры пролетариата Когда она сосредоточивается на творческом строительстве, весьма важно учитывать, что уже тогда были в отдельных апертунистически настроенных элементов стремления поскорее покончить с диктатурой пролетариата. Не понимаешь, что перед ней и после подавления классовых врагов колоссальные поле творческой деятельности. По вопросу о третьем пятилетнем плане на съезде выступил товарищ Молотов. Третий пятилетний план был крупнейшим шагом вперед по сравнению со вторым пятилетним планом, успешным, досрочно выполненным. В резолюции 18-го съезда, принятой по докладу товарища Молотова, сказано, СССР вступил в третье пятилетие в новую полосу развития Полосы завершения строительства без класса в социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму, когда решающее значение приобретает дело коммунистического воспитания трудящихся, преодоление пережитков капитализма в сознании людей строителей коммунизма. Социалистическое народное хозяйство в том числе и в железнодорожный транспорт Советского Союза. За годы пятилеток технически, экономически и организационно гигантски выросло и окрепло, чтобы выдержать ту неслыханно тяжелую нагрузку, которую принесла Великая Отечественная война. Период 1935-1941 годов был великим историческим периодом восстановление социализма в нашей стране и укрепление внутренней и внешней мощи советского государства его обороноспособности ведя неуклонно ленинскую политику мира между народами центральный комитет нашей партии во главе с товарищем генеральным секретарем сталиным и советское правительство учитывали международную обстановку обострение общего кризиса капитализма Нарастание агрессивности империализма и его передовых фашистских сил, начавших уже вторую мировую войну, и военная опасность для нашей родины и всемерно укрепляли оборонную мощь нашего государства. Партия ЦК и советское правительство делали всё возможное для предотвращения войны, наготовились к обороне на случай нападения. За годы славных героических пятилеток Социалистическое хозяйство и прежде всего тяжелая промышленность и транспорт выросли в могучую силу в конечном итоге выдержавшую тяжкие испытания в период Отечественной войны, не говоря уже о нашей славной героической церкви.